Глава третья. Только этот сон не тает. Он сохраняет свою ясность в душе. И когда Дэнни надевает свежую рабочую одежду Дикис, пристегивая ключи к шлёвке. И когда едет в старшую школу на своем стареньком пикапе Тойота, всё ещё резвом, хотя счётчик скоро снова обнулится. Возможно, этой осенью. Студенческие и преподавательские парковки «Уэлдерхэй» Почти пусты, потому что занятия закончились несколько недель назад. Дэнни объезжает школу и паркуется на своем обычном месте, в конце шеренги школьных автобусов. Там нет таблички, сообщающей, что это место отведено старшему смотрителю. Но все это знают. Это его любимое время года, когда результат его работы сохраняется, по крайней мере, какое-то время. Натёртый воском пол в коридоре будет блестеть и через неделю, и даже через две. Соскребаешь жвачку с полов в раздевалках мальчиков и девочек. Дэнни не знает почему, но девочки больше любят жвачку. И тебе не придется делать это снова до августа. На вымытых окнах не остаются отпечатки пальцев подростков. По мнению Дэнни, летние каникулы — это прекрасная пора. В Хинкалхай, расположенной в соседнем округе, проводятся летние занятия — и там на полный рабочий день заняты трое уборщиков. Та школа может их себе позволить. У Дэнни же есть двое парней на летней подработке. Лучший из них, Джесси Джексон, как раз отмечает свой приход, когда Дэнни входит в подсобку. Второго парня, по мнению Дэнни, хилого бездельника, которого не заставишь работать и под дулом пистолета, нигде не видно. хилова думает он, «хил топ таксаку «Где Пэт?» Джесси пожимает плечами. Он чернокожий, высокий и подтянутый, хорошо двигается. Создан для бейсбола и баскетбола, но не для футбола. «Не знаю, его машины не видно. Может быть, решил начать уикенд на день раньше?» «Плохая идея, если так», — думает Дэнни, но полагает, что Пэт Грейди из тех, чья голова полна плохих идей. «Нужно натереть воском кабинеты в новом крыле. Начиная с двенадцатого». Сдвинь столы в одну сторону. Расставь попарно. После этого переходи в десятый, а я пройдусь полировочником. Если Пэт появится, попроси его помочь. Хорошо, мистер Хефлин. Никаких, мистер парень, просто Дэнни. Договорились? джейс улыбается. Да, сэр. И никаких, сэр. Можешь приступать, если, конечно, не желаешь выпить кофе, чтобы взбодриться. Я уже выпил в тотал. «Умница! Мне нужно кое-что проверить в библиотеке, потом я тоже займусь работой. Хотите, я возьму полировочник?» Дэнни улыбается. Этот парень мог бы ему понравиться. «Напрашиваешься на прибавку к зарплате?» Джесси смеется. «Вовсе нет». «Хорошо. Здесь, в сельском округе Уайлдер, правят республиканцы, у которых не допросишься лишнего доллара. Конечно, если хочешь, прикати полировочник в 12-й кабинет». Да, все хотел спросить. Тебя случайно не назвали в числе другого Джейси Джексона, того знаменитого? Да, сэр, то есть Дэнни. У тебя все получится, парень. Я в тебя верю. Дэнни берет свой термос с кофе в библиотеку. Еще одно преимущество летних каникул.